Отношение к летописи изучающего. Все указанные особенности начальной летописи ставят в особенное к ней отношение изучающего по ней начало нашей истории. Когда куча разнохарактерного материала, расположена по плану, выработанному путем соображения разнородных данных, подвергнута переработке по известным приемам, даже с участием критической разборчивости и освещена руководящей исторической идеей, тогда мы имеем дело уже не с простой летописью, но и с ученым произведением, которому принадлежат некоторые научные права на внимание. Здесь изучению подлежит не только сырой исторический материал, но и цельный взгляд, даже с некоторыми методологическими приемами. Углубляясь в связь и смысл явлений, описываемых в таком произведении, мы обязаны принимать в расчет и то, как понимает эту связь, этот смысл, сама летопись, ибо в ней мы имеем памятник, показывающий, как представляли себе первые времена нашей истории мыслящие, изучавшие ее книжные люди на Руси в начале 12 века. К начальной летописи непосредственно примыкают ее продолжения, повествующие о событиях в русской земле XII века до конца первого периода нашей истории. Летописи XII века После приписки Сильвестра с 1111 года оба древнейших списка, Лаврентьевский и Ипатьевский, как и списки более поздние, Разница между собой гораздо значительнее, чем до этого момента. Очевидно, это уже различные летописные своды, а не разные списки одного и того же свода. До конца 12 века в сводах того и другого древнейшего списка описываются большую частью одни и те же события и по одинаковым источникам, которыми служат первичные местные летописи и сказания об отдельных лицах или событиях, писанные современниками, иногда даже очевидцами и участниками описываемых дел. Но не одинаково пользуясь общими источниками, тот и другой свод изображает события по-своему. Свод Ипатьевского списка вообще полнее Лаврентьевского. Притом можно заметить, что в изложении событий, в объяснении их причин и следствий составители Ипатьевского свода придерживался более южнорусских источников, составитель Лаврентьевского более источников северных. Суздальских, хотя по местам в первом северные события рассказаны даже подробнее, чем во втором, и наоборот, южные во втором описаны обстоятельнее, чем в первом. Наконец, сверхобщих источников у каждого свода были свои особые, которых не знал другой. Поэтому оба свода представляют как бы одну общую русскую летопись в двух различных составах или обработках. В этом смысле летопись XII века по ипатьевскому списку у нас иногда называют сводом южнорусским а летопись того же века по списку лаврентьевскому – сводом северным, суздальским. Изучая тот и другой свод, мы чуть не на каждом шагу встречаем в них следы летописцев то киевского, то черниговского, то суздальского, то волынского. Судя по этим следам... Можно подумать, что во всех главных областных городах Руси XII века были свои местные летописатели, записки которых вошли в тот или другой свод с большей или меньшей полнотой в меру значения каждого города в общей жизни русской земли. Первое место в этом отношении принадлежало Киеву, и из киевской летописи всего больше черпают оба свода только изредка мимоходом отмечая известия, идущие из какого-нибудь далекого угла Руси, из Полоцка или Рязань.